Глава двадцать 29. Илана Монранси. Когда Дерриан сказал, что все уладит, я успокоилась. Как-то сразу поверила ему. Душу грела, что он не отказался от меня, что ему действительно нужна именно я. После нашего разговора он куда-то исчез до самого утра, а вот потом начались странности. Адель узнала от слуг, что император вернулся не один, а с гостями. Им выделили отдельное крыло, как особо почетным. Среди них есть женщина. Уже с раннего утра слуги украшают дворец, готовясь к неожиданному празднику, а к гостям отправили портных. Все в недоумении, кто это такие. Потом я получила записку от Роберта, в которой он меня обрадовал, что хотя император с ним и не встречался, Но узнав о ситуации, дал добро на скорую свадьбу, и она состоится уже сегодня. Мой жених радовался. Мне сообщили, что церемония пройдет днем в главном храме столицы. Заботу о платье для невесты и все расходы на церемонию его величество берет на себя. Илана, ты представляешь, на нашей свадьбе будет присутствовать сам император. Он лично будет сопровождать тебя на церемонию. Я лично ничего не понимала. С нетерпением жду нашей встречи, крепко обнимаю. спешу встретить родных, император открывает для них портал, чтобы они успели на церемонию. Перечитала еще раз строки, и у меня опустились руки. Почему-то именно упоминание о том, что на церемонии будет и родня Роберта, окончательно убедило меня, что все серьезно, нашей свадьбе быть. Попыталась встретиться с Дерейном, чтобы получить объяснение происходящему, но посланный лакей сообщил, что у императора важная встреча, он занят. А потом мне доставили изумительное жемчужно-серое платье от дворцовой портнихи и шикарные украшения из королевской сокровищницы. Пришли служанки, чтобы помочь мне собраться, и началась суета. Адель так искренне радовалась за меня, а мне хотелось плакать. И я держалась из последних сил, лишь на фамильной выдержке и гордости герцогов Монранси. Что ж, если это решение императора, значит, так тому и быть. Все происходило настолько быстро, что отказаться от свадьбы у меня не оставалось никакой возможности. Да и разве я посмею пойти против воли императора? А все происходило согласно его повелению. Меня нарядили и украсили, но чувствовала я себя красивой куклой, из которой вынули душу. Не так я представляла свою свадьбу, не так. За мной прислали элементаля. Надежда поговорить с императором испарилась словно дым. Он был с небольшой свитой, и мне пришлось стиснуть зубы и держать лицо. Практически сразу открыли портал, и вышли мы у главного храма. У подножия ступеней я увидела Роберта в окружении родственников, рядом мелькали знакомые лица, его друзья по академии и придворные. Людей было не так, чтобы много. Больше любопытных зевак и попрошаек. Они начали подтягиваться с площади к храму, стоило нам выйти из портала. Горожан оттесняли стражники, но еще подъезжали кареты, из которых выходили гости. Я смотрела на Роберта, на его счастливое, светящееся лицо и кусала губы. Комператору, которого держала под руку, даже не повернула головы ни разу, опасалась, что если взгляну в его глаза, то не удержусь от вопроса: "Почему?" Не понимала, за что он со мной так. Или все дело в тех гостях, с которыми он вернулся. Среди них одна таинственная женщина. Может, интересы империи требуют от него взять ее в жены? Я уже не знала, что и думать. Просто медленно умирала, с каждым шагом, приближаясь к Роберту. "Ваше величество", мы шли, а люди склонялись в низких придворных поклонах. Всей душой желала, чтобы эта дорога была бесконечной, оттягивая неизбежное. Но все когда-нибудь заканчивается. У меня от волнения зашумело в ушах и пересохло во рту. Хоть бы не опозориться и не упасть в обморок. Я обещал, что прибуду в храм с вашей невестой, произнес император. Встречайте! И потянул меня в сторону. Мы развернулись к коридору из стражников, через которые только что прошли, а за нами нет. Это у меня не в ушах шумело, Эта толпа встречала перешептыванием гостей, одетых в меха, словно сейчас не лето, а зима. Высокие, статные воины с суровыми лицами, все как один бородатые, сопровождают девушку в белом свадебном платье. А я-то думала, что моё жемчужно-серое, потому что траур. Простите, я ничего не понимаю, растерянно произнес отец Роберта, смотря то на сына, то на императора. Лицо Роберта стало мертвенно бледным. И он молчал. Ответил Дэриан. Познакомьтесь с супругой вашего сына, дочерью вождя племени Аргов, прекрасной Сибралой. Он вам не сказал? Судя по лицу отца Роберта и остальных родных, нет. Но ваш сын так настаивал на традиционном обряде, что я не мог ему отказать. Я, под Эльдора, и свадьба по обрядам дикого племени не имеет законных оснований, попытался оправдаться Роберт, смотря на меня с отчаянием. Племя Аргов теперь наши союзники. Не нужно называть их дикарями. Я признал их право на собственную веру и позволил проводить обряды. К тому же ваш брак подтвержден, и жена уже носит под сердцем ребенка. Вы так спешили уехать, что она не успела сообщить вам эту новость. Эти слова императора стали последним гвоздем в гроб Роберта, а следующие заставили прекратить сопротивление. Я думал, что ваш брак станет символом дружбы между нашими народами, поэтому и пошел вам навстречу, исполнив искреннюю просьбу. Или я ошибся в ваших намерениях? Что мог ответить Роберт? Что имея уже беременную жену, хотел взять в жёны подопечную самого императора, оскорбив и опозорив этим не только бывшую невесту, но и ее опекуна, а заодно и себя? Нет, не ошиблись, выдавил Роберт, смиряясь. Бросив на меня тоскливый взгляд, он взял себя в руки и уже с достоинством встретил свою жену и повел в храм. А я, с одной стороны, испытывала невероятное облегчение, что это не меня он ведет к алтарю, А с другой меня переполняла обида. Мы же знакомы с ним с детства. Я ему верила, любила, подарила первый поцелуй. Как он мог так поступить со мной? На что надеялся? Хотя женись он на мне и вскройся все. Император бы стоял перед выбором: признать недействительным или наш брак, одобренный семьями и проведенный в храме по всем правилам, или брак с дочерью какого-то вождя, заключенный по варварским обрядам племени которая так далеко, что даже не входит в состав империи. Кажется, выбор очевиден. Да, был бы скандал, а может и нет. Племя аргов раньше было не склонно к общению с другими народами, и как бы здесь узнали о его женитьбе? Ни мне, ни родным Роберт ничего не сказал. Если бы не император. У меня не было сомнений, кто причастен к тому, что все вскрылось. Бросила на него искоса взгляд и натолкнулась на ответный Вы сегодня бледны, сердце мое», — негромко заметил Дерриан. И неудивительно, если учесть, что мысленно я уже успела с ним попрощаться и готовилась к свадьбе с нелюбимым. Я вас расстроил? Я просила о встрече с вами утром, а мне сказали, что вы заняты. Подписывал договор с вождем Аргов. пришлось признать их суверенитет и заключить мирный договор. На каких условиях? не сдержала любопытства я. Я не лезу в их обычаи, присылаю помощь, если нужна, но в ответ они обязаны встать под мои знамена, если понадобится. А еще пообещали больше не убивать подданных Эльдора, по воле случая и без злых намерений, забредших на их земли. Неожиданно. Как же они решили отступить от своих принципов и не убивать чужаков? Ну, женить их и оставлять в племени, Аргам ничто не помешает, усмехнулся император. Мы оба посмотрели на Роберта, который в этот момент надевал брачный браслет невесте. Пока мы перешептывались, церемония уже закончилась, и император повел меня за собой поздравить молодых. Вы просили отпустить вас с женой сразу после свадьбы домой, и я удовлетворю вашу просьбу. Вам открыт портал. Можете познакомиться с новыми родственниками поближе и показать им свои родные края. Через месяц Вы назначаетесь бессрочным послом в племя Аргов. Будете следить за соблюдением наших договоренностей. Вот так. Домой под конвоем родственников жены и обратно каргом они же доставят, перевелая для себя. При всем при этом, жалко мне Роберта не было. Император подал знак, и лакей преподнес дочери вождя Ларец с украшениями и дорогие меха в качестве свадебного подарка. Доров для Роберта предусмотрено не было, что ясно выражало пренебрежение со стороны его величества. На этом мы оставили молодых, вернувшись порталом во дворец. Только интересно, если Роберта с женой и родственниками отправляют домой, то к какому празднику готовят дворец? Но вопрос я задать не успела. Стоило нам выйти из портала, как император сжал меня в объятиях и со словами, с утра об этом мечтал, захватил мои губы в плен. Что не так? С недоумением отстранился вскоре, ощутив мою напряженность. Расслабишься тут после таких потрясений. Переведя дыхание, я заметила, что он переместил нас в беседку, и скрыл от посторонних глаз белой мглой. "Перенервничала", призналась честно. Дерриан вопросительно изогнул бровь. "Нет, он и правда не понимает". С утра Роберт передал записку, сообщив, что вы разрешили нашу свадьбу, и она сегодня. Потом мне приносят это платье и начинают готовить к празднику. Получить от вас разъяснение происходящему не удалось. Я голос дрогнул. Я решила, что отменить наш брак с ним не удалось, и вы ему меня отдаёте. Что за глупости? Но вы были так холодны, когда мы встретились. Просто увидел печаль в твоих глазах и решил, что ты сожалеешь о расставании с женихом. Убеждал себя, что он тебя недостоин и чувствовал свою вину, понимая, что даже если у тебя остались чувства к Фрейелю, ни за что не отпущу. Прости, я не подумал, как это выглядит со стороны. А вчера пришлось спешно встречаться с вождем Аргов, согласовывать условия договора, а он, пользуясь ситуацией, старался больше с меня выжить. Мы закончили перед самой свадьбой. Да? Теперь уже я скептически выгнала бровь. Но при этом мы переместились порталом. "А у гостей от аргов было время доехать до храма в каретах?" подловила. Усмехнулся Дерен, обнимая и притягивая к себе. И было непривычно видеть на лице нашего грозного императора покаянную и немного смущенную улыбку. "Опасался встречаться с тобой, пока ты не узнала правду о своем бывшем женихе. Вдруг ты за ночь передумала?" "Не дождетесь, ваше величество", дерзко заявила я, чувствуя невероятное облегчение. После его слов, словно камень с души упал. Я ведь думала, что он специально меня мучил, проверяя, а оказалось, что сам терзался сомнениями. Что я говорил тебе насчет обращения Ваше Величество, когда мы наедине? Мой император притворно грозно сдвинул брови. "Напомни, Дерен". Не испугалась я. Вместо слов меня стремительно поцеловали. Горячо, нежно и так трепетно, что я окончательно расслабилась в его руках теряя голову и забывая о недопонимании. Что за жизнь пошла, притворно проворчал Дерин, с неохотой отстраняясь. Так и наровят забрать любимую женщину. Герцогиня, вы же понимаете, что от другой свадьбы вам не отвертеться?» Я склоняю голову перед вашим решением, улыбнулась лукаво, приседая в легком реверансе. Тогда тебе стоит отдохнуть. Вечером будет очень хлопотно. Да я и сама чувствовала, Что после таких потрясений мне стоит немного побыть одной, успокоиться и собраться, чтобы вечером все видели не испуганную девушку, а гордую герцогиню. Дерен, а что насчет моих земель? С ними все в порядке, пожал плечами его величество. Мы можем съездить туда сразу после свадьбы. Но, дорогая, тут он пальцами чуть приподнял мой подбородок. Ты же понимаешь, что императрица Не может жить там постоянно. Я понимаю, что императрица может назначить туда достойного управляющего и периодически приезжать, чтобы отдохнуть вместе с императором. Дерия на миг прижал меня к себе, затем отстранил, даже отступил на шаг. "Идите, герцогиня, иначе моя выдержка падет, и я соблазню вас до свадьбы, что было бы непростительно по отношению к вам. Я присоединюсь к вам за напитками где-то через час." Хочу просто побыть в компании с будущей женой. Пелена вокруг спала, я поняла, что на нас смотрят со всех сторон. Но чувствую, сейчас придворных больше интересует прошедшая свадьба, чем беседа императора с подопечной. Принцесс вокруг не было видно. И то хорошо, я пока не готова смотреть им в глаза. Хотя признаться, в чем моя вина? В том, что полюбила императора, а он полюбил меня? Я пошла спиной, чувствуя взгляд Дерена. Меня переполняло теплое чувство, так сильно, что кажется, еще шаг и взлечу, как пёрышко. Шагая ко дворцу, расставляла мысли по полочкам и на ходу улыбалась знакомым придворным, Представляю, какие у них сегодня вечером будут лица. На одной из дорожек я заметила лорда Гейта, но он не подошел, а лишь улыбнулся издалека и показал зажатые в руках бумаги. Очевидно, у него работа в разгаре. Почему-то подумалось, что император может его послать с очередной дипломатической миссией подальше от дворца. О, герцогиня Монранси, а я искала вас. Девичий голосок с едва уловимым акцентом я не узнала и обернулась, чтобы встретиться взглядом с Анаитой, принцессой Эмберских островов. Эта леди явно безумно боялась загорать, потому как носила шляпку с широкими полями. Так что ни один луч солнца не касался белоснежной кожи. Бирюзовое платье красиво подчеркивало оттенок глаз, руки принцесса спрятала в тонкие перчатки с красивой вышивкой. За ее спиной маячил молчаливый кузен, чье имя я так и не узнала. Он всегда ходил рядом с принцессой, впрочем, ни во что не вмешиваясь. К вашим услугам принцесса, чуть присела я в легком реверансе. У моей собеседницы очень сладкие духи, и пользуется она ими без меры. Приторный аромат окутывает ее плотным облаком. Мне с трудом стоило сохранить лицо и не поморщиться. "Вы так близки с императором". Голос у принцессы звучал мило, но как-то ровно, даже равнодушно. "Я волнуюсь, не знаю, что ему нравится. Мы можем посекретничать? Я украду вас ненадолго". Мне захотелось расхохотаться. Боюсь, буквально через несколько часов принцессы готовы будут сжечь меня сосвиту. Даже эта милая девушка, которая сейчас так беспомощно моргает и сжимает в руках изящный веер. Боюсь я не понимаю, чем могу вам помочь. Император не настолько мне близок, чтобы я могла обсуждать его предпочтения, попыталась я выкрутиться из щекотливого положения. О что, вы, герцогиня? Я всего лишь хотела узнать о том, какой еду он любит, какие у него занятия, чем вообще увлекается человек, в руках которого такая империя? Прошу вас, Император крайне закрытый человек принцесса. Ответы на ваши вопросы мне и самой было бы интересно узнать. Вот только у меня для этого теперь вся жизнь впереди, а ей такая информация уже ни к чему. Сожалею, но ничем не могу вам помочь. Извините, ваше высочество, но я спешу и вынуждена перенести нашу беседу на другой раз, поспешила распрощаться с ней. Спину кольнула от тяжелого взгляда, принцесса оскорбилась. Я оглянулась, но лицо Наиты, застывшее словно у куклы, ничего не выражало. А вот ее кузен смотрел на меня зло, я бы даже сказала, с ненавистью. А его и о чём обидела? Он быстро отвернулся к принцессе, и они вместе ушли в другую сторону. Пожав плечами, я выбросила этот эпизод из головы и поспешила к себе. Боюсь, если не успею вовремя скрыться, другие невесты забросают меня похожими вопросами. Вечером в бальный зал, где собрались гости, мы с императором пришли вместе. Распорядитель объявил, что его величество хочет сказать речь, и разговоры смолкли. Дорогие гости и подданные, у меня для вас важная новость. Начал он, сделав шаг вперед, и взгляды тысячи глаз скрестились на нем. Недавно я объявила желание найти жену, И безмерно благодарен прекрасным гостям, так быстро откликнувшимся на мой зов. Все вы умны, красивы, полны достоинств и способны составить счастье любого мужчины. Я оказался перед сложным выбором и понял, что не могу выделить одну из вас, не оскорбив этим других. Не хочу, чтобы получилось, что одних союзников я ставлю выше других, а ваши отцы посчитали, что я пренебрёг их дочерями, и затаили обиду. По залу пронесся взволнованный всеобщий вздох, словно спрашивающий, как же быть. К счастью, встреча с одной девушкой перевернула мою жизнь. Я сразу почувствовал, что она затронула мое сердце. Взял ее под опеку, но быстро понял, что желаю заботиться о ней и любить до конца своих дней. Тут уж я удостоилась всеобщего внимания. Дерриан шагнул ко мне, беря за руку и объявил: Сегодня я делюсь с вами своей радостью. Герцогиня Монранси согласилась стать моей женой. Он подарил мне теплый взгляд, поцеловал пальцы и продолжил. Мы встретились в день, когда я объявил, что ищу жену. Жаль, что я сразу не осознал, что уже нашел ее. Благодарю всех, кто приехал. Надеюсь, богатые дары компенсируют вам потраченное время. Очереда запланированных праздников оставит приятные впечатления о поездке. Да начнется веселье. Заиграла музыка, и Дерриан повел меня танцевать. Ну вот и все. Свершилось.